На черной поверхности был расположен символ, который вовсе не выглядел греческим. Эйп заметил удивленное выражение ее лица и, указав на монету, пояснил это колесо чакры, древний индуистский символ. Ну что он делает на древнегреческой монете, подумала Элизабет. Можно я взгляну? спросил Лука. Он подошел к столу и, перегнувшись через плечо Элизабет, посмотрел на монету. В тот же миг его тело напряглось, а пальцы вцепились в край стола. Этот символ. Он изображен на флаге Рома. — Что? — изумилась Элизабет. Лука выпрямился. Он сам был удивлен не меньше. Этот образ был выбран потому, что в переводе с санскрита слово «чак» означает колесо. Говорят, что он символизирует колесо цыганской кибитки, кочевую жизнь нашего народа и его индийские корни. Однако издавна ходят слухи о том, что этот символ имеет более глубокие древние корни, связанные с цыганскими племенами. Пока другие спорили о том, какое все это может иметь значение, Элизабет молча рассматривала монету, чувствуя, что держит ниточку, которая приведет ее к правде. Видимо, заметив ее лице что-то необычное, Грей подался вперед и спросил, в чем дело. Посмотрев в его глаза цвета стали, она подняла монету и указала на изображение храма. После того, как отец нашел это, он подергал кое-за какие ниточки, чтобы устроить меня в Дельфийский музей. Она перевернула монету и продемонстрировала символ чакры. Одновременно с этим он... Принялся за изучение цыган и того, каким образом они связаны с Индией. Две стороны одной монеты, две линии одного расследования. Элизабет поставила монету на ребро. Но что лежит между двумя этими сторонами? Что связывает их? Элизабет повернулась к Абхи Бханжи. Он рассказал им не все. — Куда отправился мой отец? жестким тоном спросила она. Ответом ей был крик одного из жителей села. Музыка смолкла, но в воздухе продолжал слышаться звук, похожий на далекий стук барабанов, отдававшийся в грудной клетке. Грейв вскочил на ноги. Ничего не понимая, Элизабет тоже встала и посмотрела в сторону холмов, пытаясь определить направление, откуда исходил звук, но он, казалось, шел отовсюду. Затем с неба ударил свет. Вертолеты. — Все обратно! К машине! — прокричал Грей. Эйп что-то завопил на хинди, выкрикивая короткие приказы. Мужчины и женщины стали разбегаться в разные стороны. Элизабет закрутила в водовороте тел. Потеряв ориентацию, она оглядывалась по сторонам, пытаясь определить, куда побежали ее товарищи. Словно пикирующие ястребы. Три вертолета метнулись к деревне, а затем разделились и вышли на цель с трех разных сторон. Элизабет бежала, задрав голову к небу. Она спотыкалась и стала падать, но в этот момент огромная рука подхватила ее и поставила на ноги. — Осторожнее, крошка! — пробасил Ковальский и потащил ее за собой. Он несся вперед, рассекая бушующее вокруг них человеческое безумие, подобно катящемуся с горы валуну. Расположившись по периметру поселка, вертолеты зависли. Из дверей были выброшены веревки, и раньше, чем их концы долетели до земли, по ним заскользили черные, обвешенные оружием фигуры в шлемах. Им ни за что не добежать до машины. Двадцать часов тридцать восемь минут. Припять. Украина. Николай закрыл сотовый телефон. И так одной проблемой меньше. Он пошел по коридору к залу приемов, откуда гремела музыка. Звучали фрагменты оперы русского композитора римского-корского «Снегурчика». Он провел ладонями по бокам своего смокинга. Николай один был облачен в столь экстравагантный наряд, остальные пришли в обычных деловых костюмах. Этот кашемировый смокинг от Бриони с шелковыми лацканами и на одной пуговице он приобрел в Милане. А выбор его был продиктован тем, что в тридцатые и сороковые годы точно такой же носил герцог Вензорский.